Что за парень этот сиракуза? Понравился? Он кажется смышленым, кивнул Схинки. Мне такие по душе. Мне тоже, в он собеседнику произнес Сантьяго. Оказывается, мы с вами похожи, комиссар. Не льстите себе. Постараюсь, хотя это сложно. Схинки сделал глоток виски и, подумав впервые с начала разговора, запил его водой. Так откуда же взялось наше юное дарование? Из Минска! Вы произнесли это название таким тоном, словно ответ все объяснил. А разве нет? Схинки округлил глаза, покрутил головой, демонстрируя наигранное удивление. Даже руками развел. Мол, не ожидал от вас, комиссар! Никак не ожидал! И, лишь закончив представление. Потребовал уточнить. Минск. Это где? К северу от Иерусалима. хладнокровно сообщил Сантьяго. Причем тут Иерусалим? А какая вам разница? Где Минск? А вдруг я захочу съездить на родину Сиракузы? Зачем? Потянет. Захотите съездить? Возьмете билет и поедете. В наши дни не обязательно изучать географические карты. Вас они смущают? быстро спросил Схинки. Карты. Времена! Мне показалось, вы без восторга относитесь к тому прогрессу, которого достигло Человское общество и добавил в стакан виски. Общество челов меня не смущает и не вызывает неудовольствия, поразмыслив, ответил Нав. — Хотя цивилизации, основанные на магии, кажутся мне более естественными. — Вот об этом и разговор. Вы принимаете этих животных как равных. Схинки не обратил внимания на вторую часть ответа Сантьяги. — Мы уже обсуждали ксенофобские взгляды Ерги. Давайте не будем повторяться. — Давайте. — Давайте. — Давайте. — Давайте. — Так что, Сиракуза? — Обыкновенный чел, — улыбнулся Нав. — Самый обыкновенный, — не поверил Схинки. «У Ивана есть врожденная способность видеть сквозь морок», — уточнил Сантьяго. «Этакий, знаете ли, природный различитель. Для этого ему даже магическая энергия не требуется». «Изучили», — заинтересовался Схинки. «Как и в случае с метаморфами, уникальной комбинация генов», — ответил комиссар. челопластичные существа». «Как же Сиракуза попал в тайный город?» «Увидел кое-что запретное», — объяснил Сантьяго. Шассы проводили раскопки в одном из белорусских замков, а Иван оказался поблизости. Случайное нарушение режима секретности, никто не был наказан. Зато у паренька появились блестящие перспективы. Природный различитель, любопытно. Схинки покачал головой. «Это его единственная способность». «Насчет перспектив вы преувеличили», — вздохнул Нав. «Собственно, никакого другого магического дара у Ивана нет. Он даже не способен самостоятельно навести морок». Сантьяго выдержал короткую паузу. Но, как видите, Иван не унывает. Сиракуза стал советником уйбуя красных шапок. С презрением напомнил Схинке. «Разве можно упасть ниже?» Не все так просто! Сантьяго менторским жестом поднял указательный палец. Пожив в Москве, Иван понял две вещи. Первое. Без репутации его не будут воспринимать всерьез. Вторая. Пока его не будут воспринимать всерьез, у него не будет репутации. Требовался рывок, поступок, способный привлечь к нему внимание публики. и на копыта богатства. Стало для Ивана шансом. Крупно заработать, сделать себе имя. Красных шапок пытались цивилизовать не одну тысячу лет, но вершина их развития остается умение водить автомобиль. Семья не разоряется только потому, что за финансами краем глаза присматривают королевские бухгалтеры, не позволяя кувалде промотать добычу в традиционном для дикарей стиле. Как воспримут в тайном городе того, кто сумеет вправить мозги разбогатевшему уибую, Как минимум заинтересуются. — Совершенно верно, — подтвердил Сантьяго. Помолчал и продолжил. Первый ход Ивана был рассчитан до четверти дюйма. Он заставил Юрбека заплатить настоящую цену за раритеты галла. Охранники, разумеется, не удержались и по тайному городу пошла гулять байка об уйбуе, который сумел выкрутить руки шасу. приятели ивана добавляли что помогал копыта некий хитроумный чел парень строит карьеру мы вернемся к нему позже комиссар внимательно посмотрел на схинки. я же хочу знать что произошло на базе после того как туда доставили грима и лаю Моя очередь быть откровенным. Взгляд Сантьяги подтвердил: "Да, ваша". "Хорошо", кивнул Схинки. "Давайте поговорим о лае и гриме". Клетка была очень узкой, дюймов 20-30 не больше. и напоминала захлопнувшуюся вафельницу, только вместо теста в ловушку попал крупный орангутан, чье объемистое пузо с трудом поместилось в капкане. Несчастная, практически не имеющая возможности пошевелиться обезьяна, могла лишь трясти темницу, вцепившись передними лапами в холодное железо, и выставив локти наружу, в тщетной попытке отогнуть или выломать прутья. И трясла... Не спуская застывшего полного ужаса взгляда, с Лаи трясла. А девушка отвечала плененному орангутану не менее застывшим, но при этом лишенным всяких эмоций взглядом. Не было в глазах Лаи ни страха, ни боли, ни растерянности, ни сочувствия к запертому зверю. Ничего не было, абсолютно ничего. Они лишь стали темнее обычного совсем черными словно наполнила их запекшаяся кровь манана непрерывный ляск и безжизненная тишина в ответ в течение 10 минут ерга умел готовить собеседника к разговору бесшумно открыв дверь он сделал один шаг остановился и негромко но очень очень повелительно бросил обезьяне хватит арангутан подчинился Мгновенно оставил клетку в покое и с надеждой уставился на хозяина. А вот Лая даже не вздрогнула. Даже взгляда не бросила на вошедшего Нава. Продолжала смотреть на застывшую обезьяну так, словно ничего не произошло. Горе. Ерга взял стул, поставил его спинкой вперед, уселся, оказавшись напротив девушки, и очень серьезно произнес. «Прости, что убил твоего отца!» Арангутан тихонько вздохнул, словно поняв, что именно произнес Нав. Словно пытаясь разделить и несчастье девушки, и грусть Нава. «Ты ни при чем!» — безжизненно ответила шаса. «Извини, что мои помощники убили твоего отца!» — поправился Ерга. «Они растерялись и нарушили приказ!» Вы все были нужны мне живыми. Манан изгубила жадность. Нав едва заметно приподнял брови. А я думал, отцовские чувства. Его никто не звал. Манан боялся за тебя. Лая впервые посмотрела Ерге в глаза. Его не просили бояться. Безжизненный взгляд, безжизненный голос... И все чувства прячутся в непроизвольно кривящихся губах. Лая держалась. Лая не хотела демонстрировать Ерге свое горе, свою слабость. Однако Наву именно это и требовалось. Слабость, эмоции, чувства. Вот ножи, которыми можно вскрыть любую защиту. Почему ты так себя ведешь? Проникновенно спросил Ерга. Если бы я разрыдалась. Ты понял бы, что я лгу, — со всей возможной твердостью ответила девушка. Мы с Мананом давно стали чужими. Тебе не жаль отца? Губы, губы, губы, то ли кривятся, то ли дрожат. Правда прячется в них. Когда увидела его смерть, мне стало неприятно. Даже горько. Потом я поняла, что его больше нет, и успокоилась. Он давно ушел из моей жизни, а теперь исчез окончательно. Чему рефлексировать? Глаза Рангутана широко раскрылись. Поверил девушке, но не понимает, как можно произносить подобные слова. «Сколько тебе лет?» 24! Вместе с беременностью получается 25. Герга прищурился. Мона любил тебя и заботился о тебе 25 лет. А в ответ лишь несколько мгновений, когда тебе было неприятно, собрался учить меня семейным ценностям? Пытаешь понять. Не смеши меня. Но губы... губы не лгут. Темные глаза прячут боль. Голосу приказано быть твердым. Пальцы тоже слушаются, но губы. — Я нав, ты шаса, — мягко сказал Ерга. — Ты всегда будешь слабее меня. Мое превосходство прячется в самом имени, кровив и в том, что я сильнее любого нава. Не бойся показать слабость лая. В этом нет ничего постыдного, ибо нет в этом мире никого сильнее меня. Не мучайся, взорвись, не копи в себе боль. Я ведь о ней знаю, а вот тебя она способна сжечь. Пусть сожжет. Сожжет, но не убьет. Шаса зло усмехнулась. Но ведь это мне решать, правда? Еще не послушалась. Еще пытается быть твердой, сильной. Еще борется с тяжестью невыносимой утраты, сдавившей душу раскаленными щипцами палача. — А решать тебе, — серьезно согласился Ерга. — Скажу больше, если ты соберешься покончить с собой, мешать не стану. — Почему? — Первое искреннее чувство, интерес потому что я с уважением отношусь к тем, кто принимает сильные решения, даже такие. Нав потер ладони, показывая, что тщательно подбирает слова. Мне очень жаль, что именно я причастен к твоему горю. Но я не в силах ничего изменить. Могу лишь сказать, что я никогда не опускал рук, потому и выжил. тоном. Не словами, но интонацией, Ерга заставил девушку понять, что действительно понимает ее боль. — Ты терял близких, и я потерял целый народ. Странная фраза. Однако Лая поверила мгновенно. Таким тоном не может лгать даже Нав. В умных глазах Ерги пряталась настоящая, неприходящая боль. Невероятная, недоступная простым обывателям тоска. — Как тебя зовут? — тихо спросила шаса. Ерга. Ты не просто Нав. — Я первый коня с темного двора. Самый первый. Ерга не стал повышать голос. Ему этого не требовалось. Достаточно было читающейся в нем... Несокрушимой твердости лучшего навского клинка. Я тот, кто завоевал для Нави землю. Я победитель асуров, повелитель драконов. Я тот, кто вел тьму вперед, кто подарил ей вселенную. Ты погиб во время нашествия людов? пожертвовал собой, чтобы остатки Навов успели уйти в тайный город? Темный двор не заострял внимания на некоторых исторических деталях. а летописи навов не лгали, просто в них упоминались не все факты. А потому обитатели Тайного города простодушно считали, что тот князь, который привел Навь к победе над Асурами, а потому обитатели Тайного города простодушно считали, что тот – князь, который привел Навь к победе над Асурами и правил до войны с людьми. «Свою награду я получил много раньше», спокойно ответил Ерга. «И я потерял все, включая тело. Я проиграл бой за будущее Нави. Я видел смерть тех, кто шел за мной, за первым князем. Я слышал, как останавливается их дыхание, как перестают биться их сердца, как вытекают из разорванных тел Последние капли крови. Я видел, как тьма поглощает тьму. Я потерял все. И все то время, что ты называешь историей, я пробыл в заточении. Представляешь, я не видел солнца с самого происшествия Нави. Лай тряхнула головой. «Верить?» «Да, верить!» — голос Ерге обволакивал. Глаза гипнотизировали, а исходящая от фигуры сила туманила голову. — Где ты был? — В железной крепости. — Они ведь разрушены. — Все, кроме одной. Ее превратили в тюрьму. — И теперь ты освободился? Она не спрашивала, она просто констатировала факт. Однако получила ответ. — Однажды я покорил этот мир. У меня есть опыт. Лая внимательно посмотрела на Ергу, но оставила его фразу без комментария. Помолчала. Затем осторожно спросила. — Ты сказал, что не будешь мне мешать. — Почему? — Потому что служить мне право, которое дается лучшим. Обычно за это право борются, но всегда принимают добровольно. Ты хочешь, чтобы я тебе служила? Лая задала вопрос таким тоном, что Ерга понял, наживка проглочена. Однако Нав не расслабился, наверное, потому что не умел. Легкое, едва уловимое движение вперед, теперь их лица разделяли 10, может, 15 дюймов не больше, теперь они были похожи на единомышленников. Теперь они были почти вместе. «Как ты думаешь, Сантьяго знает о моем возвращении?» «Сантьяго знает обо всем». Лая произнесла аксиому, в которую свято верили все жители тайного города. «А как ты думаешь, Сантьяго знал о том, что я заинтересуюсь контрабандистами?» «Главный вопрос...» Ответ на него может стать клятвой верности. И стал. «Я же сказала, что ты не виноват в смерти Манана», — тихо, но очень твердо произнесла девушка, глядя Ерге в глаза. «Молодая шаса и, возможно, самое старое на земле существо. Неопытная девчонка и полководец, победивший в самой страшной в истории войне» развеявший по ветру первых детей спящего. Был ли у нее шанс? Откуда? Она сделала все, чего он добивался. Она согласилась со всем. Она отвергла свое прошлое. Но Ерга продолжал говорить, не останавливался, не расслаблялся. Сантьяго хотел использовать контрабандистов в качестве наживки, не предупреждая. Не рассказывая об опасности, он следил за их перемещениями, надеясь, выйти на меня. Он играл ими как пешками. Сначала погиб косар, теперь манан. Горе пришло в твой дом, лая. Но разве стоит оно той игры, что мы ведем с Сантьягой? Ерга поднялся. Мой дом твой дом. Ты можешь входить в любое помещение, дверь которого открыта. И следи за вещами. У этого баламута, — кивок на рангутана, — длинные загребущие руки. Обезьяна, к легкому удивлению Лаи, она уже освободилась из клетки, скорчила гримасу. — Но если тебе интересно мое мнение, — Ерга наклонился к девушке, — я бы советовал тебе поплакать, Лая. Тебе нужно освободиться от боли.